Глава пятнадцатая Домой я возвращалась на троллейбусе. Я не могла исключить того, что Ершов приказал установить за мной наружное наблюдение или, проще говоря, слежку, чтобы с моей помощью схватить гробца. При этом продемонстрированная полковником уверенность в наличии моей связи с гробцом могла служить уловкой, направленной на то, чтобы притупить мою бдительность. Поэтому из милиции я направилась прямо домой. Никакой слежки за собой я, правда, не заметила, но это ни о чем пока не говорила. Наружка могла быть достаточно многочисленной и квалифицированной. В этом случае обнаружить ее без специальных приемов довольно сложно. Однако применение этих приемов чревато тем, что вы как бы демонстрируете, что чего-то опасаетесь. Я же хотела, чтобы у полковника сложилось впечатление, что я последовала его совету о угрозе. По дороге я размышляла о результатах этой странной беседы с ним. Странность начиналась с самого факта вызова лично к полковнику. Он был слишком большой милицейской шишкой, чтобы без достаточно серьезных причин снизойти до личной беседы с каким-то частным детективом. Это не могло быть объяснено даже большим общественным резонансом дела об убийстве Роговой, а только его личной заинтересованностью в моем неучастии. В конце концов, я никоим образом и ни разу до последнего момента не пересекалась в своем расследовании с милицией. Кроме того, полковник, будучи начальником райотдела, стоял как бы в стороне от расследования дела Роговой. Непосредственно этим занимались областная прокуратура и уголовный розыск областного управления внутренних дел. Если я была им помехой, они и без помощи полковника вполне могли поставить меня на место. В общем, с любой точки зрения, непонятное служебное рвение Ершова вызывало удивление, но его угрозы следовало воспринимать вполне серьезно. Вернувшись домой, я из опасения, что мой телефон поставлен на прослушивание, зашла к одиноко живущей соседке-старушке и, сославшись на неисправность моего аппарата, позвонила Соколова. «Алло!» – услышала я знакомый голос. «Здравствуйте, Евгений Петрович! Иванова вас беспокоит, помните такую?» «Разумеется, Танечка, таких женщин, как вы, не забывают до конца жизни», — галантно ответил Соколов. «Наш договор остается в силе, я надеюсь?» «Безусловно. Тогда у меня к вам есть небольшая просьба. Я в вашем распоряжении». Хозяйка деликатно вышла из комнаты на кухню. «Евгений Петрович», — понизила я голос, — «не могли бы вы, используя ваши источники, собрать сведения о полковнике милиции Ершове? Знаете такого?» «Знаю», — несколько удивлённо ответил Соколов. «А что? Он имеет к этому отношение?» «Возможно. Особенно интересно установить его связи с Сиреной, если таковые, конечно, есть». «Хорошо», — суховато согласился мой собеседник. Чувствовалось, что это задание не пришлось ему по душе. «Всегда так с этими щелкопёрами. Привыкли делать не то, что нужно, а то, что нравится». — Мне, пожалуйста, не звоните, и давайте встретимся завтра по адресу, который вам лучше записать. — Говорите, я запомню. — Лучше тупой карандаш, чем острая память, Евгений Петрович. Я не хочу, чтобы из-за пустяка нарушились мои планы. Вы теперь занялись таким делом, где от мелочей, возможно, зависит жизнь. — Хорошо, я запишу. После того, как Соколов приготовил бумагу и карандаш, я продиктовала адрес моей конспиративной квартиры. Давайте встретимся часов в двенадцать. Вы успеете к этому времени? Я надеюсь. Если будете опаздывать, не дергайтесь и не волнуйтесь. Часок я подожду. Если по каким-либо причинам прийти не сможете, я позвоню вам завтра в это же время. Сами меня не ищите. Договорились? Да. Тогда до завтра. Всего хорошего.